Студия «Медиа-книга» представляет Светлана Ледовская «Сводный дракон» Читает актриса Эмма Бородина Глава первая «Ты куда пошла, крошка?» Прорал мне вслед парень «Все, что тебе нужно, уже здесь» Отвечать идиоту смысла не было Не уверена, что он понял бы хоть одно слово из того, что я могла ему сказать Но ведь угораздило меня припереться в это местечко. Сомнительной показалась даже вывеска, на которой был изображен силуэт девицы с огромной грудью. Здравый смысл покинул меня, когда я вошла в прокуренное помещение и принялась искать подругу. Она позвонила мне полчаса назад и умоляла забрать ее, но после этого отключила телефон. «Меня не попытался полапать, только ленивый». К счастью, я подрабатывала официанткой на первом курсе университета и умела ловко уворачиваться от развязных посетителей. В туалете моей глупой приятельницы не оказалось, но в заведении имелось несколько приватных кабинок. И да, я имела глупость заглянуть в каждую из них. Кто ж знал, что в последней меня ждал сюрприз в виде катастрофы по имени Верри? На его коленях извивалась полураздетая девица, а сам он потягивал пиво из бутылки. И, конечно, по закону подлости меня заметили. Танцовщица испуганно дернулась, видимо, ожидая скандала от подруги клиента. А сам клиент подался вперед, столкнув ее с себя. «Ты?» – рявкнул он. «Нет, не я!» – ляпнула автоматически и закрыла дверь. А потом подперла ее спинкой стула, стоящего рядом. Видимо, он был частью приватных танцев. После этой мысли руки захотелось вымыть. «Разве я виновата, что Верри пугает меня одним своим видом? Что с ним станется? Посидит в кабинке подольше, компания у него есть, скучать не будет». Телефон ожил не вовремя, но на экране высветилось фото потеряшки, и пришлось ответить. «Лия, я очень надеюсь, что тебя доедает волк под деревом». «Я уже дома». Промямлила она довольно. «Не переживай». «Доедает, и ему нравится». «Идиотка!» – прошипела я, сбросив вызов. «Вот только не решила, кто из нас недалекий. Явно ведь нужно было плюнуть на Лию и не срываться ночью в эту дыру. У моей подруги было удивительное свойство влипать в истории и выбираться из них самостоятельно, обретая вместо горького опыта пикантные истории, о которых не стоит рассказывать детям. И вот теперь я шагала по парковке, между прочим, неосвещённый, и ощущала себя глупо. Мало того, что мне ехать через полгорода домой, так еще и выяснять отношения с Вэри, когда он выберется и дотянется до телефона. А ведь может и лично заявиться. По спине пробежал холодок. Не то чтобы я боялась этого громилу. Какая милашка тут бродит. Возле огромного джипа стоял мужик в кожаной безрукавке, будто без него неприятностей мне на сегодня мало. «Спасибо за комплимент». Прошмыгнув мимо, я ускорила шаг, надеясь успеть сесть в свою крошку, маленькую машинку сливочного цвета с круглыми фарами и наклейкой туфельки на заднем стекле. «Ты тут одна? Никого не нашла?» Незнакомец двинулся следом, и я слишком поздно заметила, что он не один. «Считай, нашла!» Мне навстречу вышел здоровяк в несвежей футболке. Даже с расстояния нескольких метров ощущалось, что мыться он считал плохой приметой. «Извините, ребят, но мне пора. Я оглянулась и поняла, что сбежать не получится. Спасибо, что проводили». «Не ломайся, Кисуня, прокатим тебя от души». Ну, не сдаваться же было на милость этим уродом. Конечно, я побежала. Юркнула мимо того, что казался менее поворотливым, и заметила бампер моего авто. До него оставалось метров десять. Буквально несколько секунд мне казалось, что я успею, а потом меня схватили за волосы. Отрывка я закричала, и через мгновение оказалась прижата к кому-то, пахнущему пивом и чем-то кислым. «Не надо!» — выкрикнула до того, как другой ударил меня по лицу. И ведь умеют же. Наотмашь, без замаха, с хлестким звуком, будто где-то тренируются на слабых женщинах. Чтобы наверняка и без выбитых зубов. Били меня не в первый раз. И знала, что дальше будет хуже, ведь сдаваться я не собиралась. Значит, меня ждет гораздо больше боли. «Давай не тут», — предложил немытый, за мусорным баком. «А у меня предложение получше», — протянул до дрожи знакомый голос. «Вы отпустите девочку, и мы пообщаемся в мужской компании». Меня швырнули на асфальт, и я отползла подальше от чужих ног, пока не уперлась в другие. Подняв голову, увидела Вэри. Он едва бросил на меня безразличный взгляд и коротко приказал «Вали отсюда!» «Но хоть раз в жизни сделай, о чем я прошу!» Руки он мне не подал, но этого я и не ждала. Ухватилась за жесткую лодыжку, сжала ее и поднялась, заходя Верри за спину и прижимаясь к нему лопатками. В тени стояли трое мужчин и смотрели мимо нас на тех, кто напал выглядели они куда внушительнее моих обидчиков. «Если мы зря помешали, ты скажи», пробормотал один из незнакомцев, обращаясь ко мне. «Мы уйдем». Поняв, что в Эре не один, я пошла прочь. Хотелось бежать, но каждый шаг давался тяжело. Позади раздались странные и пугающие звуки. Поворачиваться я не стала. Открыла дверь, села за руль и завела мотор. «Хватит с меня на сегодня геройств и глупостей». И сводного брата тоже.